Глава 7. Известие о захвате его отряда, отправленного в Большие острова, застало Ракитина за завтраком. Гонец, едва переводящий дыхание, ворвался в дом и, сбиваясь, доложил, что ночью в деревню проникли враги, усыпили дозорных и увезли всех бойцов, включая рыжебородого Степана и старосту Кузьму. «Нападали они нам! Барин!» — пробормотал запыхавшийся боец, протирая красные от недосыпа глаза — «Я один уцелил! В бочке с квашеной капустой сохранился, когда шум начался! Они всех повязали, а я, как ушли, сразу к вам!» Ракитин вскочил с такой яростью, что зацепился шпорой за край скатерти. Стол дернулся, огромная кружка с квасом опрокинулась, и темная жидкость окатила воеводу с головы до ног, мгновенно превратив его белую рубаху в коричневую. Лицо боярина покраснело, глаза загорелись яростным огнем, Молодой воевода заметался по комнате, хватаясь то за саблю, то за револьвер, а затем подскочил к перепуганному гонцу и начал трясти его за грудки. «Кто? Мать, перемать!» — закричал аристократ. «Говори быстрее, кто посмел?» «Люди воеводы Платонова, барин!» — забормотал гонец, чья голова моталась из стороны в сторону, как у трепичной куклы. угрюма! Руслан с размаху ударил кулаком по столу, отчего тарелки подскочили. «Платонов! Этот выскочка! Сыльный преступник!» — брызгая слюной, заорал он. «Иваныч! Иваныч! Где тебя черти носят?» В свои 24 года он знал. Промедление в таких ситуациях смерти подобно. В его особняке о простом деревянном доме, лишь немного отличавшемся от обычных, исп Иванич поднялась суматоха. Сам Руслан... Ринулся к своему магафону и, не задумываясь ни на секунду, открыл приложение «Пульс». Эту социальную сеть он редко использовал, но сейчас она могла пригодиться. «Платонов, Платонов!» — бормотал он, лихорадочно вбивая фамилию в поисковую строку. К его удивлению, результат нашелся почти сразу. Страница Прохора Игнатьевича Платонова, его Угрюма, со множеством восторженных комментариев. Герой пограничия, победитель бездушных, освободитель пленных ученых, чего только не писали в комментариях неадекватные восторженные фанаты и фанатки. И, судя по профилю, сам Платонов уже четыре месяца как не заходил на собственную страничку и не публиковал никаких новых постов. «Тьфу ты!» — скривился Ракитин, листая страницу. «Просто счастливчик безмозглый! То-то я прославлюсь, когда разобью его в пух и прах!» К счастью, воевода Выскочка, видимо, совсем не заботился о безопасности, номер магафона был указан прямо в профиле. Руслан немедленно набрал номер и, услышав ответ, не сдержал эмоций. «Пусть знает этот Платонов, что за свои поступки придется отвечать». Беседа получилась краткой и не сказать, что шибко конструктивной. Руслан сжал магафон так сильно, что костяшки его пальцев побелели. От переполнявшей его ярости дрожала даже рука. Никто, никто не смел так поступать с его людьми. «Да чтоб тебя!» — прошипел молодой воевода, швырнув артефакт на стол и повернулся к вбежавшему, наконец, слуге. «Собирай всех дружинников! Сейчас же!» — он, крутанув усы. «Мы выступаем на Угрюмиху! Покажем этим канальям почем фунт лиха!» «Я лично этому Платонову задам такую взбучку, что будет ходить и оглядываться!» «Хорошо, барин, но сколько их сможем так срочно собрать?» — попытался вклиниться помощник. «Может назначить сборы на завтра?» «Нет! Выступаем немедля!» — отрезал Ракитин, хватая со стены саблю. «Около тридцати в Иванищах сейчас, еще пятнадцать-двадцать из Панфилова подтянутся через пару часов. Достаточно, чтобы стереть это захолустье с лица земли!» — В конце концов, сколько там у него может быть людей? — Если подождать бойцов из других деревень, — начал Иваныч. — Нет времени ждать! — перебил его Ракитин, прыгая на одной ноге, пытаясь влезть в чистые штаны. — Наши люди в опасности! В плену! На закате мы выступаем! Пусть остальные догоняют по пути! Я этому Платонову сейчас такую трепку задам, что мать родная не узнает! Слуга почему-то только горестно вздохнул. Пока во дворе собирались дружинники, Руслан наконец смог перевести дух и собраться с мыслями. Вот уже третий год он пытался построить здесь, в пограничье, то, что не мог получить во Владимире — собственную судьбу, не связанную с семейными тяготами и безденежьем. Род Ракитиных когда-то принадлежал к мелкому боярству Владимирского княжества, но к моменту рождения Руслана почти все было утрачено — Отец его, Варлам Петрович, служил мелким чиновником в канцелярии, вечно перебивался с хлеба на квас и заливал горе дешевой водкой по вечерам. Долги семьи росли, имение ветшало, а нрав главы семейства становился все более жалочным. — Это все князь проклятый! — говорил он за ужином, стуча кулаком по столу. — Род Ракитиных должен был процветать, а не прозябать в нищете. Если б мне дали хоть малую часть родовых земель назад... Руслан с детства слышал эти жалобы и обещания, что когда-нибудь семья вернет себе былое величие, но единственным способом добиться этого, по мнению отца, была выгодная женитьба. Старший брат Сергей послушно пошел по отцовскому пути, женился на некрасивой, но богатой дочери купца и теперь корпел над бумагами в той же канцелярии. Однако Руслан был другим. Вспыльчивый, импульсивный, он предпочитал действия размышлению. Фехтование, стрельба и верховая езда привлекали его куда больше, чем заполнение налоговых ведомостей. К 18 годам он уже считал себя одним из лучших фехтовальщиков среди молодых дворян, хотя его академические успехи оставляли желать лучшего. Особенно памятным стал случай, когда 20-летний Руслан на званом ужине вызвал на дуэль сына богатого графа, оскорбившего его мать. Несмотря на то, что на дуэли молодой Ракитин только вскользь ранил противника в плечо, не причинив серьезного вреда, скандал грозил разорением всей семье. Варлам Петрович был в ярости. «Идиот безмозглый, последний шанс выбраться из нищеты, тот просрал. Не для того я всю жизнь спину гнул, чтобы ты своими дурацкими выходками все разрушил!» — кричал он сыну. После этого случая отношения в семье окончательно испортились. Руслан стал изгоем в собственном доме. Во время одной из ссор отец даже бросил ему, «Если такой смелый, иди в пограничье. Там такие горячие головы нужны, если, конечно, их быстро не оторвут». Тогда-то Руслан и задумался. А почему бы и нет? В пограничье действительно нужны были люди, готовые рисковать. За службу там можно было получить не только жалование, но и земли, а со временем даже настоящий дворянский титул. Не просто воевода провинциальной деревушки, а хозяин собственных земель». Звучало заманчиво. К удивлению семьи, Руслан не только подал прошение о назначении и в пограничье, но и получил это назначение в богом забытую деревню Иванище. Первые месяцы были самыми трудными. Деревня оказалась бедной население запуганным, а староста Елисей Лукич – трусоватым стариком, который за годы бесконтрольного правления привык воровать и обманывать. Первое, что сделал Руслан, провел смотр местных охотников. Их было 18 но только двенадцать по-настоящему умели обращаться с оружием. «Этого мало», — сказал тогда молодой воевода. «Нам нужно больше людей». «Где же их взять-то?» — возразил староста. «Все здесь». «Будем обучать», — твердо ответил Ракитин. «Каждый мужчина должен уметь защищать свой дом». Он сам взялся за тренировки. Сначала местные не воспринимали всерьез молодого боярского сынка, Но после того, как Руслан лично возглавил охоту на стаю бездушных, истребив восьмерых тварей и потеряв лишь одного охотника, отношение к нему изменилось. Постепенно и ванищи тоже менялись. Появилась настоящая ограда вокруг деревни, были построены наблюдательные вышки, а дружина выросла до 25 бойцов. Руслан доказал, что несмотря на свою импульсивность, он может быть хорошим лидером, пусть не самым умным, зато смелым и заботящимся о своих людях. Почти год назад, узнав о деревнях, которые находились без защиты, Ракитин решил расширить свою территорию. Сперва он подмял Панфилова, небольшое поселение всего с десятком дворов. Затем были Гаврина и Неклюдово, и вот настала пора больших островов. Местный староста Кузьма Семенович, мужик хитрый, услышав о приближении гона, сам прибежал, готовый платить за защиту. Кузьма согласился, и вскоре в Большие острова был отправлен отряд под командованием Степана Рыжебородова. И вот теперь этих людей похитили. Его людей. Этот Платонов, должно быть, насмехался над ним. Этот сильный уголовник думает, что может так просто отобрать «моё»? Эта мысль заполнила все существо Руслана, и он тут же решил, что уничтожит наглеца. Ракитину даже в голову не пришло, что силы могут быть неравны, или что можно попытаться договориться. Когда кто-то бросал ему вызов, он всегда отвечал ударом на удар, не раздумывая о последствиях. Иваныч! окликнул он помощника. У нас есть добротные веревки! Много? Найдем, барин! Осторожно кивнул тот. Зачем? Возьмем с собой побольше! усмехнулся Ракитин. Будет чем связать этого Платонова и его прихвостней, когда мы разнесем их село в щепки! Помощник, понимающий, хмыкнул, хотя в глазах его читалось сомнение, но перечить воеводе он не решился. «А пока нужно составить план атаки», — заявил Руслан, решительно направляясь к обеденному столу, где еще оставались остатки завтрака. Смахнув в сторону тарелки, Ракитин расстелил на столе обрывок старой карты, затем с деловым видом начал расставлять на ней овощи, превращая стол в импровизированный макет местности. «Вот это угрюмиха!» объявил он, водрузив в центр крупную репу. «А это мы!» Он поставил рядом морковку, с лихо оторванной ботвой, напоминавшей плюмаж. «Нападем с трех сторон!» Боярин решительно разместил по периметру угрюмихи три картофелины. «Основные силы пойдут отсюда!» Он энергично ткнул пальцем в одну из картофелин, и та покатилась, сбивая морковную кавалерию. «Нет-нет-нет!» Раздраженно воскликнул воевода, перебивая сам себя и возвращая овощи на место. «Значит так, главная атака отсюда!» Ракетин снова расставил свои войска, но репа неожиданно покатилась и упала со стола. «Да чтоб тебя!» — выругался он, подбирая крепость. «Еще и угрюмих сбегает, Но от нас не уйдешь!» Иваныч наблюдал за этими манипуляциями с непередаваемым выражением лица, но предпочитал не вмешиваться. В конце концов, именно непредсказуемость и импульсивность их воевода не раз спасали Иваничи от набегов бездушных. Тем временем Руслан продолжал передвигать войска, сопровождая свои действия воинственными комментариями, пока внезапно не поставил локоть в лужицу разлитого кваса. Карта промокла насквозь, овощи раскатились. «К дьяволу планы!» — решительно заявил Ракитин. «Обойдемся без них! Действуем по ситуации!» К закату во дворе дома собралось 32 бойца. Все, кого удалось собрать в Иванищих. Еще пятнадцать должны были нагнать их через пару часов, двигаясь быстрым маршем от Панфилова. Руслан Варламович вышел к своим людям в лучшем, практически без пятен кафтане, с саблей на боку и револьвером за поясом. Он окинул взглядом собравшихся, не самая сильная армия, что видовала русская земля, но он знал каждого по имени, знал семьи многих из этих людей. Они доверяли ему, и он не мог их подвести. «Братцы!» — громко начал он, привлекая внимание. «Наших товарищей коварно захватили в плен и увезли в логово враги. Этот Платонов думает, что может безнаказанно вторгаться на наши земли и забирать наших людей. Но он ошибается!» Дружинники одобрительно загудели, лица их становились решительными. «Завтра мы будем у стену грюма», — продолжил Ракитин. «И пусть Платонов молится, чтобы с головы наших товарищей не упал ни один волос, иначе мы сравняем его деревню с землей!» Руслан верил в каждое свое слово. Ему даже в голову не приходило, что 47 бойцов может не хватить, чтобы захватить укрепленное поселение. Он был уверен, справедливость и отвага всегда побеждают. А еще был уверен, что его люди всегда и во всем его поддержат, как это было до сих пор. «Мы их в порошок сотрем!» — воскликнул Ракитин, выхватывая саблю и вздымая ее над головой. «Кишки выпустим!» Дружинники поддержали его воинственным кличем, но некоторые переглядывались с тревогой в глазах. Они-то, в отличие от своего вспыльчивого воеводы, понимали, что бросаются в авантюру. Да и слухи доходили. Разные. Но никто не осмелился возразить. Руслан Варламович в гневе был страшен. А уж если втемяшил что-то себе в голову, его ничто не могло переубедить. Молодой воевода оглядел свой отряд еще раз. «Не густо». Но Ракитин, в отличие от его людей, даже не думал о возможном поражении. В его голове уже рисовались картины триумфальной победы плененного Платонова, благодарных жителей освобожденных деревень. И, возможно, даже хорошеньких, барышень-фанаток, которые будут написывать ему в пульсе свои признания и отправлять фотографии щиколоток, выглядывающих из-под края атласного платья. Поскольку Руслан не любил откладывать на завтра то, что можно сделать еще вчера, он принял решение выступать немедленно. «По коням!» — скомандовал он. «Нас ждут долгая ночь и жаркий день!» Отряд выступил из Иванищ, направляясь в сторону Угрюма. Ракитин ехал во главе, высоко держа голову. Он был боярским сыном и воеводой, он отвечал за этих людей и за те деревни, что доверились ему. И пусть говорят, что он слишком горячий безрассуден, но своих Руслан Варламович никогда не бросал и не собирался начинать. Северный сарай оказался не лучшим местом для допроса. Сквозь щели в стенах проникал утренний свет, превращая пыль в золотистую взвесь, а воздух наполнялся запахом сена и пота. Я оглядел пленников, сидевших на соломе со связанными руками. Большинство из них были простыми охотниками, одетыми в потрепанные кафтаны. В углу обнаружился рыжебородый командир, бросавший на меня испепеляющие взгляды. Но главной моей целью был староста Кузьма Семенович, грузный мужчина с залысинами, нервно теребивший клочковатую бороду. — Итак, — начал я, присаживаясь на грубо сколоченный табурет напротив Кузьмы. — Расскажи-ка мне, что за игру ты затеял? Староста облизнул пересохшие губы, бегая глазами по сторонам. — Господин воевода, все не так, как кажется! — Я жду правды, Кузьма! — перебил я его, не повышая голоса. — Ты подписал договор о протекторате со мной, а уже имел некое соглашение с Ракетиным. — Объяснись! Рядом со мной стоял Федот, молча наблюдая за допросом. За спиной рассказывал Тимур Черкасский, словно сторожевой кот, готовый к любым неожиданностям. Кузьма вздохнул, понимая, что лгать бессмысленно. «Да, господин, я заключил схожий договор с воеводой Ракитиным из Иванища месяц назад. Он прислал двадцать своих охотников для защиты деревни. Платим мы ему пятую часть всех доходов». «И все же ты пришел ко мне». «Почему?» Рожебородый командир дернулся. «Поганый предатель! Руслан Варламович с тебя шкуру спустит!» «Молчать!» — бросил я, даже не взглянув в его сторону. «Продолжай, Кузьма!» — староста опустил взгляд. «Гон приближается, господин. Каждый день ощущаем присутствие бездушных в лесах. Я... я просто хотел перестраховаться!» Его голос задрожал. «Два воеводы лучше, чем один!» если бы один нас бросил другой помог бы подобная простодушная логика изумляла воистину простота хуже воровства я внимательно изучал выражение его лица пытаясь уловить ложь мой опыт правителя подсказывал что староста говорил искренне хотя и не всю правду ты понимаешь что фактически обманул нас обоих понимаю господин кузьма выглядел по настоящему раскаявшимся «Только я не думал, что вы пришлете своих людей так скоро. Если б знал, что вы вообще к нам соберетесь, отослал бы людей Ракитина, а потом принял бы ваших...» Я прищурился. «Почему такая спешка с изменением покровителя?» Староста замялся, но затем выпалил. «Наслышаны мы о ваших делах, барин, о том, как вы мещерское капище зачистили, как банду кабана уничтожили, а вы его до Ракитин...» Он покосился на Рожебородова. «Он, конечно, старается...» «Но ваша слава дальше гремит!» Рыжебородый снова дернулся. «Врет он все! Руслан Варламович вас защищал верно, никогда не бросал!» Я повернулся к командиру отряда Ракитина. «Твое имя?» «Степан Я!» Буркнул тот. «Расскажи мне о своем воеводе, Степан. Что за человек боярин Ракитин?» Рожебородый неожиданно приосанился. «Храбрейший человек в пограничье!» «Сам лично в бой идет, сабли на голо. Никого не бросает». «Справедливый. Когда бездушные на Иванище напали, он первым в атаку пошел». Я заметил, как некоторые пленные уважительно кивали, соглашаясь со словами командира. Это было интересно. «Насколько я понимаю, вам он платил жалование? спросил я. «Платил исправно», — подтвердил Степан. «Хоть и немного, но регулярно. И добычу делит по совести». Допросив еще нескольких пленных, я убедился, что история повторяется. Ракитин, судя по всему, был честным человеком, может, не слишком умным стратегом, но верным своему слову и своим людям. Сарказм судьбы, мы с ним оказались в одинаковой ситуации, обманутые одним и тем же предприимчивым старостой. «Что ж», — сказал я, наконец, поднимаясь с табурета. «Благодарю за честные ответы. Федот, дай им воды и еды. Никаких издевательств». «Это недоразумение требует более серьезного обсуждения». После допроса пленников я вернулся в свой дом и, наконец, получил долгожданный звонок. «Родион», — произнес я в трубку, — «что у тебя?» «Здравствуйте, господин воевода», — раздался хрипловатый голос моего начальника разведки. «По вашему приказу собрал информацию о Ракетине. Ядрёна Матриона». «Воробьи из двух ближних княжеств прочерикали кое-чего любопытного». В трубке послышался шорох бумаг, прежде чем собеседник продолжил. «Руслан Варламович Ракитин, 24 года, из обедневшего боярского рода Владимирского княжества. Отец — мелкий чиновник в канцелярии князя, мать из разорившихся дворян. Что о нем известно в пограничье?» — поинтересовался я, опускаясь в кресло. «Мозги на бикрень. — И глаза в кучу. Но парнишка не без талантов, — ответил Коршунов. В Пограничий третий год, правит Иванищами. В прошлом году подмял под себя еще три деревни — Панфилова, Гаврина и Неклюдова. Сила порядка пятидесяти бойцов, из которых магов... В трубке снова зашуршала бумага. — Только двое, да и те слабенькие, ранга ученик. — А по характеру? — спросил я, делая пометки на листе бумаги. «По характеру петух боевой, готов любого на штык насадить и на солнце высушить за обиду. Но сам в первых рядах прет, за спинами не прячется. Был случай. Бездушные на Иванищи напали, так он с саблей на голов впереди всех кинулся. С тех пор местные за ним в огонь и воду», — доложил Родион. «Добычу делит справедливо, но дальше своего носа не видит. Как восемнадцатилетний юнец поступает? Сперва бросается в бой, потом думает». Я побарабанил пальцами по столу, обдумывая полученную информацию. «Как оцениваешь его в качестве возможного противника?» «У этой колоды две стороны, господин воевода», — ответил Коршунов, и я почти увидел, как он там, в Сергиевом посаде, постукивает костяшками пальцев по своей неизменной трости. «Боец хороший, но стратег никакой. В честном бою один на один, может, и представлял бы опасность». — Не вам, конечно, но против нашей крепости и наших сил не пляшет. Я услышал, как он сделал паузу, прежде чем продолжить. — Опасен тем, что непредсказуем. Может, на рожон полезть, хоть и шансов нет. Такие в проигрыше самые опасные, терять нечего. — Что еще? — спросил я, делая еще одну заметку. — Связей при дворе Владимирском не имеет. Козырей в рукаве не прячет, — продолжил Коршунов. — Зато с простым народом ладит, как никто. И в драке. Кремень, мужик. Надо отдать должное. Я задумчиво потер подбородок. — Если позволите совет, господин воевода, — добавил Родион, — не стоит его недооценивать, несмотря на молодость и горячность. Такие, как он, либо быстро становятся трупами, либо вырастают в по-настоящему опасных противников. — Благодарю за информацию, Родион, — ответил я. — Продолжай держать ухо востро в Сергиевом посаде. Особенно интересуют любые новости о гильдии целителей. Вестима! Чую запах подгоревшей каши, произнес он своим характерным тоном. Если эта горячая голова все-таки решит штурмовать ваши стены. Кишки выпустим. Посмотрим, ответил я. Возможно, найдется и другое решение. Будь на связи. Отключив магафон, я откинулся в кресле. История Ракитина во многом перекликалась с моей. Молодой дворянин, оказавшийся в пограниче, стремящийся объединить разрозненные деревни. С той лишь разницей, что я действовал обдуманно, а он на чистом энтузиазме. Ближе к десяти часам утра я собрал совет в своем доме. Просторная горница наполнилась людьми. Игнатий, Борис, Полина и Василиса составляли мой ближний круг» присутствовали также Тимур, Черкасский и несколько магов, освобожденных нами из лаборатории князя Терехова. Итак, начал я, окидывая взглядом собравшихся. Ситуация следующая. Староста Больших Островов заключил договор о протекторате с двумя воеводами. Со мной и неким Русланом Варламовичем Ракитиным из Иванищ. Я подробно изложил результаты допроса, отметив, что пленники отзывались о своем воеводе с уважением. Судя по доступной информации, «У Ракитина под защитой находятся Иванищи, Панфилова, Гаврина и Неклюдова», — продолжил я. «Это означает, что мы столкнулись с расширяющейся зоной влияния другого воеводы, занимающегося тем же, что и мы, сбором деревень под свою руку». «А теперь этот Ракитин собирает силы для нападения», — добавил Борис, хмуро потирая подбородок. «Вы сами слышали его угрозу по магафону». «Угрозы естественны», — заметил я. «Мы пленили его людей». Игнатий поднял руку. «Сын, как думаешь, может ли он стать проблемой, если он действительно разгневан и приведет все свои силы?» «У него не больше пятидесяти бойцов, судя по словам пленных», отметил я, «против наших, 90 и прочных стен. Но дело не в этом. Я начинаю подозревать, что все случившееся — большое недоразумение, вызванное хитрозадостью старосты». Василиса нахмурилась. «А если это ловушка?» «Может, Ракитин специально подстроил ситуацию, чтобы напасть на нас?» «Что думаешь, Тимур?» — обратился я к Черкасскому. Пиромант медленно заговорил. «Я бы не спешил с выводами, господин. Если мы можем разрешить конфликт без кровопролития, стоит попробовать. Но и к возможному нападению нужно быть готовым». Георгий Светов, широкоплечий целитель, буркнул. «Всегда можно подраться, и потом, если переговоры не сложатся». По горнице прокатился негромкий смех, разряжающий напряжение. Полина осторожно прикоснулась к моему рукаву. «Прохор, ты уже принял решение?» Я молча посмотрел на собравшихся вокруг людей. Каждый ждал моего ответа. Решение, которое я принял бы в прошлой жизни, было очевидным. Сломить любое сопротивление, утвердить свое превосходство. Но сейчас... «У нас есть время подумать», — сказал я наконец. Ракетин будет здесь не раньше завтрашнего утра». К этому моменту я приму окончательное решение». Тут неожиданно заговорила Надежда Кронгельм, изящная, хрупкая женщина с редкой специальностью аэромаг. «Я знала одного Руслана Ракитина», — произнесла она, и все обернулись к ней. «Это было давно, когда я жила во Владимире, и, конечно, имя и фамилия могут быть просто совпадением». «Едва ли покачал головой я. А опознать его сможете?» «Да, конечно, смогу» произнесла она: "Если это он, то я его отлично знаю". Руслан Варламович привстал на стременах, когда лес расступился и впереди показалась цель его похода. Даже на расстоянии угрюм производил внушительное впечатление. Молодой воевода ожидал увидеть обычную деревеньку с чистоколом, подобную своим Иванищем, но перед ним возвышалась настоящая крепость с высокими бревенчатыми стенами сторожевыми башнями по углам и мощными бастионами, вынесенными вперед. — Батюшки Светы! — пробормотал позади Иваныч. Ракетин бросил на него сердитый взгляд. — Что? Струсил? Зайчья душа! — насмешливо спросил он. — Да нет, барин, просто крепкий орешек! Неизменный помощник нервно поправил шапку. Руслан обернулся к своему маленькому войску. Сорок пять человек, уставших после ночного перехода. Не бог весь какая сила против таких укреплений. Он видел сомнения на их лицах, чувствовал их нерешительность. Кто-то даже переглядывался, словно спрашивая, неужели мы правда полезем на эти стены. Сомнения накатили и на самого Ракитина. На мгновение он представил, как его немногочисленный отряд пытается штурмовать эту твердыню, и сколько его людей останется лежать под стенами. В голове мелькнула предательская мысль, что, возможно, стоило бы отправить парламентера, попытаться договориться. Но тут же воевода отогнал эту мысль. Нет, он дал слово своим людям. Он поклялся, что вызволит попавших в плен товарищей. Любой ценой. Руслан Ракитин своих не бросает. — Слушай мою команду! — звонко крикнул он, выезжая перед отрядом. — Приготовиться к бою! На месте не стоять! Вести стрельбу по готовности! — Воевода, может, попробуем переговорить сначала? — осторожно предложил Иваныч. — Вдруг они... — Нечем! Говорить с этим Платоновым! — отрезал Ракитин, выхватывая саблю. — Он захватил моих людей! Людей, которые мне доверяли! И я их вызволю! Или погибну под этими стенами! Боярский сын выпрямился в седле, гордо вскинув подбородок. Он знал, что многие считают его безрассудным, и, возможно, они правы. Но разве не его безрассудство спасло Иванище от бездушных три месяца назад, когда он лично повел атаку на логово твари? Разве не его дерзость позволила отбить обоз с продовольствием у банды лесных разбойников? «Я своих не бросаю!» — твердо повторил Руслан, обращаясь к своим людям. «И пусть этот Платонов — трижды проклятый воевода! Пусть у него неприступная крепость! Мы войдем туда и освободим наших братьев!» «А если придется лечь костьми, что ж, значит так тому и быть! Лучше пасть в бою, чем жить с клеймом труса!» Его пламенные слова заставили большинство дружинников выпрямиться и расправить плечи. Даже те, кто только что сомневался, теперь решительно сжимали оружие. Возможно, они тоже понимали, что шансов мало, но отвага их воеводы была заразительна. Ракитин развернул коня, готовясь командовать наступление, когда на стене угрюма появились люди — Один из них поднял руку, словно призывая к себе внимание. «Глядите, воевода!» — воскликнул кто-то из задних рядов. «Похоже, хотят говорить!» Руслан прищурился. На стене виднелись три фигуры. Первая, судя по всему, и был тот самый Платонов. Высокий мужчина в белой рубашке. Вторая... «Степан!» — не поверил своим глазам Ракитин. Действительно, рядом с Платоновым стоял его рыжебородый помощник, командир отряда в Больших островах. «Руслан Варламович!» — крикнул со стены Степан. «Все в порядке! Нас не обижали!» Ракитин ошарашенно моргнул. Его первой мыслью было, что Степана заставили это сказать, угрожая расправой, но рыжебородый детина выглядел совершенно невредимым и, что самое странное, связанным. «Воевода Ракитин!» Раздался властный, командный голос Платонова, разносящийся над полем, и в нем чувствовалась неоспоримая сила человека, привыкшего повелевать. «Предлагаю переговоры! Без оружия!» Руслан невольно напрягся. Это могла быть ловушка. Заманить его внутрь и схватить — вот что задумал этот хитрец. «С чего бы мне доверять тебе, Платонов?» — крикнул он в ответ. «Ты похитил моих людей!» Платонов выпрямился, его фигура, обрамленная утренним солнцем, казалась высеченной из камня. Он не кричал, но каждое его слово было отчетливо слышно, словно он стоял рядом, а не на высокой стене. — Я не беру пленных без причины! — отрезал он с царственным спокойствием. — А причина проста. Староста Кузьма обманул нас обоих. Старый лис решил перестраховаться за наш счет! Это заявление привело молодого воеводу в замешательство. Что значит «обоих» обманул? Несколько мгновений Руслан молчал, переваривая услышанное. Если староста действительно вел двойную игру, но, с другой стороны, можно ли верить словам этого Платонова? Даже если староста и правда виноват, разве можно отступать прямо сейчас перед лицом своих людей? Как после смотреть им в глаза? Ведь они будут считать, что боярин Ракитин струсил, испугался врага а Платонов, он будет насмехаться над ним, считая Руслана слабаком. Не бывать этому?» До ошеломленного донесся голос Платонова. «Послушай меня, воевода! Мы с тобой оба давно не мальчишки, которые выясняют, кто круче. Наш враг в лесу, а мы будем убивать друг друга на радость вздыхам. Он уже открыл рот, чтобы ответить отрицательно и отправить своих воинов на безнадежный штурм, как вдруг на краю стены появилась хрупкая женская фигура. «Руслан! Руслан Ракитин! Снова ты лезешь в неприятности!» — прозвучал звонкий голос Надежды Кронгельм. «Разве можно быть таким шалопаем? Ведь ты уже давно взрослый! Вспомнил меня? Руслан из одиннадцатого Б класса!»